Вот он и нашел. Высечено в камне на века. Послание, вырубленное в камне. Он приблизил к поверхности валуна фонарик и осторожно стал вести дрожащими пальцами по камню. Боже, неужели то самое? Неужели он сумел найти? Несмотря на то, что он продрог и промок до нитки, кровь застучала в висках, сердце бешено заколотилось в груди Ему хотелось закричать, но он должен удостовериться. На уровне середины семерки чуть правее он обнаружил тире, потом еще одну вертикальную линию, единица, за которой была еще одна вертикальная, короче и чуть скошена вправо и перечеркнута двумя крестообразными линиями. Четыре. Это была четверка. Семь четырнадцать. Цифры были более чем наполовину под водой. За четверкой он увидел еще одну короткую горизонтальную линию. Еще тире. После тире шла Г. Нет, не Г. Т. Нет, не Т. Линии не прямые, а изогнутые. Два. Итак, семь, четырнадцать, два. Далее было еще что-то, но не цифра. Серия из четырех коротких соединенных концами линий. Квадратик. Да, правильный квадратик. Да нет же, это цифра. Ноль, семь, четырнадцать, двадцать. Что же это значит? Неужели старик Савороны оставил послание, которое говорило нечто только ему одному? Неужели все было так логично, кроме этой последней надписи? Она ничего не означала. 7-14-20. Дата. Ну что за дата? О, Боже, 7.14, это же 14 июля, его день рождения, день взятия Бастилии. Всю жизнь эта дата служила поводом для шуточек в семье. Фонтини Кристи рожден в день праздника Французской революции. 14 июля, 20, 1920 год. Это и был ключ Савороны. Что-то случилось 14 июля 1920 года. Но что же, что же произошло такого, что, по мнению отца, должно было иметь важное значение для сына? Нечто более куда важное, чем другие дни рождения, чем все прочие даты. Острая боль пронзила тело, выстрелив опять в самом низу позвоночника. Корсет совсем заледенел, холод от воды передался коже, проник в каждый мускул. С осторожностью хирурга. Виктор провел пальцами по камню по высеченным цифрам. Только дата. Вокруг поверхность валуна осталась гладкой. Он взял сук в левую руку и погрузил его в донный ил. Скрипя зубами от боли, он стал продвигаться обратно к берегу, пока уровень воды не опустился до колен. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Но приступы боли усилились. Он причинил себе больше вреда, чем подозревал. Надвигался приступ. Виктор стиснул челюсти и напряг живот. Надо выбраться из воды и лечь на траву. Потянувшись к свисающим ветвям, он упал на колени. Фонарик выскочил из руки и покатился по помшистому берегу. Луч его устремился в лесную чащу. Фонтин ухватился за сплетение корней и подтянулся к берегу, упираясь суком вылистое дно ручья, и замер, потрясенный увиденным. Прямо над ним, во мгле береговых зарослей, стояла человеческая фигура. Огромного роста человек, одетый во все черное, неподвижно смотрел на него. Вокруг его шеи, резко контрастируя с черным одеянием, белела узкая полоска воротничка. Воротничок священника. Лицо, насколько он мог разглядеть в серых предутренних сумерках, было бесстрастным, но глаза, устремленные на него, пылали ненавистью. Священник заговорил. Медленно, тихо, клокоча ненавистью. «Враг Христов вернулся!» и там?" сказал Виктор приезжал человек в автомобиле чтобы наблюдать за мной в моей хижине в горах я узнал этот автомобиль узнал этого человека он служит к синопским еретикам монах живущий ныне в камаде фьори он хотел мне помешать проникнуть сюда но не смог не смог растрига не стал развивать эту тему значит вот оно где Все эти годы ответ был там. Его глубокий голос словно парил, начиная с неизвестно где, внезапно обрываясь. Что он сообщил тебе? Имя? Чье? Банк? Здание в Милане? Мы думали об этом, мы перевернули все вверх дном. Что бы то ни было, это для вас ровным счетом ничего не значит. Ни для вас, ни для меня лжешь, тихо сказал Гаитаму, все тем же леденящим душу монотонным голосом. Он посмотрел направо, потом налево. Он вспоминал. «Мы прочесали в этом лесу каждый дюйм, испещрили мелом все деревья, отмечая каждый квадратик земли. Мы даже хотели сжечь, спалить весь этот лес, но боялись уничтожить предмет наших поисков. Мы прокляли этот ручей» когда исследовали его дно. Но все было тщетно. Громадные камни покрыты бессмысленными надписями, среди которых и дата рождения семнадцатилетнего гордеца, который запечатлел свое тщеславие на камне. И ничего. Виктор напрягся. Вот оно. Одна короткая фраза священника Растриги отомкнула замок. Семнадцатилетний гордец запечатлевший свое тщеславие на камне. Но запечатлел не он. Донатти нашел ключ, но не понял его. Он рассуждал просто. Семнадцатилетний юноша вырезает памятную дату на камне. Это настолько естественно, настолько не бросается в глаза и настолько ясно.